— Есть! Над урезом Холомов показался край диска. — Пора! Дмитрий мысленно вызвал к Богу, но все же страшно идти в бой, и ничего с этим не поделаешь. Страшно не только погибнуть, но и убивать. Казалось бы, сколько уже крови на его руках. Но каждый раз перед тем, как сойтись в очередной схватке, по его телу пробегала зноб, Отвращение к самому себе. Если ты не испытываешь ничего, когда убиваешь себе подобных, значит ты себя уже потерял. Нет, в бою никаких сомнений, но перед тем, как начать, первый десяток встать. В этой команде восемь бойцов поднялись во весь рост и уже не скрываясь, воздели верха руки с оружием. «Йо-хоу!» тут же начинается суматоха. Слышатся крики, женщины, покинувшие свои жилища, поспешили вернуться обратно. Пологи отбрасываются в сторону, и из рулов выбегают охотники, хватая свое оружие, находящееся справа от входа. Перед многими имеются шесты, на которых видны насаженные черепа, и большинство из них свежие. Значит, Местные мужчины хорошо повеселились при избиении сауни. Этим трофеям больше неоткуда взяться. Как только они поднялись, черепа стали видны особенно хорошо. Дмитрий услышал, как бойцы зарычали, наливая злобой. Если первый их клич был полон задора, то теперь в нем сквозит ненависть, и желание поквитаться с теми, кто выставил свои трофеи на всеобщее воззрение. Стоять! Кто нарушит приказ, того я сам убью. Совсем не лишнее предупреждение. На правом фланге кто-то уже сделал первый шаг по направлению к стойбищу. Слева двое попытались дернуться, чтобы подняться во весь рост. Но их время еще не пришло. Окрик действует отрезвляюще. Все же спасибо Тынку и Гроту. Парни постарались на славу, отбирая людей для этого дела. Отряд оттого и состоит из столь небольшого числа, что здесь собрались самые управляемые. Всех, кто не дружит с головой, сейчас на заставе, где наставники планомерно выбивают из них дурь. Тем временем охотники-магаков с оружием наперевес выбегают на северную окраину стойбища, где замечены незваные гости. Но враг вроде не рвется в атаку, а потому охотники не спешат, сбиваясь в одну кучу, оглашая окрестности воинственными криками. Вообще-то глупость. Сейчас самое лучшее, что они могут сделать, это занять позиции за рулами. Это позволит иметь хоть какое-то прикрытие от арбалетных болтов. Противостоять его бойцам среди жилищ тоже куда проще, чем в открытом поле. Но нежелание пускать к своим семьям врагов, а также то, что они видят только восемь человек, уверяет вождя в правильности принятого им решения. А что ж, его понять можно. Опыта ведения подобных схваток у него нет. Это на руку сауни. Потом-то все изменится, и, возможно, очень скоро. Но пока нужно в полной мере использовать открывающиеся возможности. Магаки, мы не хотим никого убивать. Отдайте нам наших детей, и мы уйдем. Ну, понятно, что никто и не собирается внимать его словам. Еще чего. Эти дети уже приняты в семью и являются членами рода. Кстати, если они здесь вообще есть... Ага, пожалуй, все же есть. Дмитрий видит, как двое мальчишек лет семи и десяти попытались сбежать в сторону его отряда, но были перехвачены женщинами. Врекающихся и верещащих детей волокли в рулы. «Вот и выбежала девочка». Тоже около десяти лет, но она не бежит, а замирает в нерешительности. Но ситуацию разрешает идущий старик. Положив руку на голову девочки, он что-то сказал, заботливо потрепал девчушку по щеке, развернул и слегка подтолкнул к одному из рулов. Девочка легко подчинилась. «Ну да?» Девочки, они куда покладистее мальчиков, и легче адаптируются в новой среде. Но все это охватывается краем как сознания, так и взгляда. Основное внимание сосредоточено на выбежавших навстречу охотников и лагеря и в общем, вернее, не на самом стойбище, а на его окрестностях. Но вроде опасения напрасные. Господи, либо дурак либо слишком уверен в своих силах, потому что Соловьев не заметил гонца с сигналом о тревоге в соседнее стойбище. М да, похоже, с системой оповещений здесь не очень. С другой стороны, племя, оно как бы не имеет жесткой структуры. Каждый род заботится о себе сам. И если беда общая, тогда вымешиваются другие. Ну, правда, это не значит, что если вождь попросит о помощи соседний род, те постараются отказать. Как раз наоборот, поспешат на помощь, потому что соседям нужно помогать. Как ни странно, но заговорил тот самый старик, что успокаивал девочку. Правда, к нему присоединились еще двое, но говорил именно он. А ничего так сильный рот около двух десятков рулов больше трех десятков взрослых охотников это что то да значит и ведь наверняка еще и понесли потери во время последнего инцидента у нас нет ваших детей сауне этим летом места большой охоты видели много горя тебе лучше уйти пока не пролилась кровь. Просто так я не уйду, старик. Вы отобрали наших детей, и мы хотим их вернуть. Нам не нужны ваши жизни и жизни ваших родных. Нам не нужны ваши дети. Мы хотим забрать своих. Отдайте их, и мы уйдем. Странно. А почему переговоры ведет этот старик, а не шаман? Похоже, наметился очередной пробел в образовании. Впрочем, ничего удивительного. У Сауни старики отсутствуют как класс, не сумев пережить мор. Так что этой стороной он как-то даже и не интересовался. Когда там, на берегу ручья, с ним вел переговоры шаман, ему это показалось логичным, раз уж у них так много власти. Но здесь шамана даже не было видно. А уж их-то отличить по обилию разных амулетов проще простого. — У нас в стойбище только наши дети. — Старик, ты совершаешь ошибку. Мы не хотим забирать ваши жизни. — Значит, отдадите свои. Старейшина махнул рукой. В сторону незваных гостей. И окрестности тут же огласились кличем магаков. Мгновение, и вождь, выделяющийся как статью самоуверенностью, Так и перьями в волосах и богатым ожерельем, делает первый шаг. Остальные следуют за ним. Все, переговоры с треском провалились. А, впрочем, иного дмитрия не ожидал. Для него было главное чтобы его слова дошли до остальных родов магаков. И они дойдут, потому что их слышали многие. А драка? Ну, к драке они готовы. Бей! В этой команде бойцы вскидывают арбалеты и раздаются практически слитные хлопки. Одновременно поднимается вторая волна и еще восемь арбалетов мечут смертельные рощерки сторону набегающего противника. Еще несколько секунд, и Магакин валивается на своих врагов. На этот раз Дмитрий дрался холодно, изо всех сил стараясь не потерять над собой контроль. И это ему удавалось. Выстрелить из арбалета, отбросить его за спину, встряхнуть рукой, посылая щит вниз и сжать пальцами петлю подхватить рогатину, принять удобную позицию. Он видел, что не промазал. Болт угодил в плечо одному из магаков, и хотя тот не был убит, из боя был выведен гарантированно. Ну, хотя бы на первое время. А большего пока и не надо. Следующего он поразил, когда тот нанес удар своим копьем. Наконечник беспомощно ткнулся в щит, и скользнул в сторону, не причинив особых неудобств. Дмитрий ударил ответ. Охотник увернулся, но сделавший выпад копье сауни не вернулась обратно, как того следовало ожидать. Но вместо этого оно описало короткую дугу и остроточенный наконечник караська магаку живот. Нападающий растерянно глянул вниз и тут же уронил оружие, стараясь удержать вываливающиеся кишки. Стараясь отстраниться от происходящего, Дмитрий уже бьет другого магака, атакующего, стоящего рядом торка. Лезвие наполовину входит в бок мужчины, и того выгибает дугой от нестерпимой боли. Сватка длится не больше минуты. Охотники сражаются самоотверженно, даже не помышляя о бегстве, за юг спинами их жилища и семьи, которые они готовы защищать до последнего. Но противопоставить пришельцам им нечего. Те действуют слажено и переполнены не меньшей яростью, которая совместно с новыми навыками превращает их в настоящие машины для убийства. Многие из воинов были в большом стойбище, когда магаки напали на сауне и видели смерть своих близких. Сейчас был их миг триумфа и мести.